Уже за полдень приблизился к рассвету крупной, не в пример чернушки, таинственной деревни, где бывали красные. Но откуда только что выкатили фашист? Не выходя из леса, я долго следил за деревней, раздумывая, как бы к ней подступиться незамеченным. Может, дождаться ночь? Люди в деревне были. Кто-то прошел по улице, кое-где работали во дворах. Наконец, присмотревшись к ближайшему домику, я направился по узкой тропинке, засеянной с обеих сторон, хорошо поднявшейся кукурузой, прямо к нему. В доме оказались две немолодые женщины и девочка лет 15. Увидев меня, они застыли, онемели. На мое «здравствуйте» никакой ответной реакции. Не возникла она и позже, кроме «А мы не знаем, мы тут никого не видим», ничего другого мне услышать не удалось. Молчание было тягостным, и я чувствовал, как все больше погружаюсь в отчаяние. С дедом было проще. Там на первый контакт сработало мое летное одеяние. Здесь я предстал перед незнакомыми людьми совсем в ином облике. Нужно было что-то делать. Уходить, Конечно. Опять в лес, а там видно будет. О моем появлении эти женщины, похоже, не смолчат. Но кому они скажут? Немцам? Полицаям? Партизанам? Красными в деревне что-то не пахнет. Вдруг за окном, что было ближе к двери, мелькнула тень. — О, дядя Ваня! — с кроговоркой произнесла девочка, и мгновенно, так что я не опомнился, выскользнула за порог. Сейчас будет развязка. Кто такой дядя Ваня? Ясно, русский, не немец, но, может, еще хуже. Полицай? Его ведь не сразу разберешь. За моей спиной смотрело в лес небольшое оконце. Незаметным движением я открыл нижний крючок, на котором держались оконные створки. Пистолет и окно. Ничего другого для спасения у меня не оставалось. События ждать себя не заставили. Когда через две-три минуты в сенцах гулко и крепко загремели солдатские сапоги, я распахнул окно и снял ТТ с предохранителя. Женщины, ахнув, прижались к стенкам. Дверь резко взвизгнула и как разверзлась. На пороге замер, глядя на мой чуть приподнятый пистолет, Высокий и ладный, затянутый ремнями, младший лейтенант. Из-за его спины глядел на меня ствол винтовки. Маскарада здесь быть не могло. Я опустил пистолет и положил его на лавку. Младший лейтенант шагнул в комнату. Это был командир взвода 953-го стрелкового полка 3-й ударной армии Сафонов. С ним был взвод. Я рассказал командиру обо всем случившемся, и тут вдруг засуетились, запричитали хозяйки, извлекли из печки дымящиеся горшки, уговаривая меня поесть и отдохнуть. Сафонов, несмотря на то, что у меня не было ни одного документа, с доверием отнесся ко всему мною сказанному. «Как же мы дальше поступим?» — задал он уже назревший вопрос. — Лучше всего, если бы мне помогли перейти линию фронта, — высказал я свое пожелание. — Видишь ли, у нас есть боевая задача. Мы должны идти дальше. — Вопросов нет. Бери, командир, с собой. Обузой не буду. Правда, ТТ не бог весть какая пушка, но может пригодиться. — Ничего. Будет бой, будет и оружие. Так и решили. Взвод вытянулся по дороге. Мне показалось, что он идет в разброд, неорганизованной толпою, но потом я стал различать группы боевого охранения, а самая плотная, где шел Сафонов, и я рядом с ним, была ударной. а немцы-то только что укатили из этой деревни», — поделился я своими наблюдениями. Они всегда норовят улизнуть. Тут их немного. В бой вступать им невыгодно. Постепенно стало спадать напряжение минувших событий, я почувствовал, как на ходу разболелся левый коленный сустав. Раздулся, стал ограничивать движение. Пришлось обзавестись палкой. Донимали и правые ребра, временами причиняя изрядную боль. В общем, лесное приземление все-таки оставило свои отметины, но шел я со взводом, не отставая. Вскоре я кое-что узнал о характере той войны, что вели наши войска в этом оккупированном немцами районе. Сафонов не был слабоохотлив, но суть событий слегка приоткрыл. В этих лесистых местах, где фронт не был выражен окопным противостоянием и еще с зимы был малоактивным и неподвижным, наши подразделения и части иногда проникали в немецкий тыл и вели там, по сути, партизанские действия. То выбьют фашистский гарнизон или уничтожат колонну войск, то разгромят станцию со всеми ее эшелонами и обратно к своим за линию фронта. На этот раз стояла задача выбить немецкий штаб, не то полка, не то дивизии, в Юхове. Наш путь лежал через Чернушки, и я попросил Сафонова углубиться в лес и поискать упавший самолет. Мы немного растянулись и уже готовы были войти в чащу, как вдруг за лесной опушкой из-за кустов, будто из-под земли выросла группа вооруженных людей. Это были партизаны — Небольшое подразделение, человек двадцать. Они, оказывается, еще и издали, притаившись, всматривались в наш взвод и, когда убедились, что шагают свои, вышли навстречу. Сафонова они знали хорошо, знали и других. Услышав, как ночью взорвался в лесу самолет, отряд на рассвете отправился на поиск, но следов пожара никто не обнаружил. Теперь в лес мы углубились все вместе». За дремучей густотой лесных зарослей пространство просматривалось на считанные метры. Но вот путь пересек ручей, кажется, тот самый, на который я наткнулся ночью. Пошли вдоль ручья, но никаких признаков ночного происшествия найти так и не удалось. День клонился к вечеру. Сафонов терял время, и взвод, покинув лес, тронулся к исходному рубежу своей задачи. Снова полил дождь. В сумерках, изрядно промокшие, мы вышли к реке Локня и на ее берегу в небольшом заброшенном хуторе остановились на ночлег. К ночи разыгралась гроза. Дождь припустил не на шутку и лил несколько дней к ряду. Бой в такую погоду с форсированием вздувшейся реки, со штурмом укрывшегося в постройках противника — мог оказаться для взвода безуспешным. Мне же это вынужденное стояние оказалось как нельзя кстати. Разболевшиеся колено и ребра требовали покоя. По ночам я слышал, как гудели знакомые звуки илов четвертых, тянули на запад один за другим. Многие ли сумеют пробиться к далеким целям? На четвертый день, когда проглянуло солнце, ближе к вечеру в хуторе послышались оклики дозорных постов, оживленные голоса, топот ног, и в комнату, где обитали Сафонов и я, шумно вошел весь обвешанный оружием старший политрог, по нынешней градации капитан. Власть, я понял, перешла к нему. Старший политрук Станкевич привел батальон с тяжелым оружием, радиостанцией, саперами. Черноволосый, остроглазый, быстрый в движениях, он прежде всего осведомился у Сафонова обо мне, и я почувствовал, что новый начальник был очень недоволен появлением такого неожиданного новобранца. Состоялся разговор со мною, в конце которого Станкевич подвел итог — Видишь ли, бой будет тяжелым, потери неизбежны, и я не имею права рисковать жизнью боевого летчика. Ты гораздо нужнее там, на самолете, в своем полку. Так что завтра тебя переведут через линию фронт. На серой зорьке два пожилых солдата, назначенных моими проводниками, были готовы к походу. Станкевич подошел ко мне и, понизив голос, потребовал сдать пистолет и патроны. Меня обожгло, но спорить было бесполезно, еще заподозриться в недобром. Здесь он — высшая власть. Мы оба понимали друг друга, но по-разному. На моем лице Станкевич, видно, что-то прочел. «Да тебе он ни к чему, а мне может пригодиться», — смущенно оправдывался он. Это мне-то ни к чему, собравшемуся в путь по территории, оккупированной противником. Тронулись в боевом порядке. Один солдат впереди, другой сзади. Я посередине. Так было предписано. Но когда за поворотом хутор скрылся из глаз, мы уже шли рядом, спокойно беседуя. Винтовки были заброшены за плечи. Я попросил солдат еще раз пройтись по лесу, поискать самолет. Пошли в новом направлении, то расходились, окликая друг друга, то сходились, но и эти поиски ничего не дали. Светлого времени оставалось в обрез. Мы повернули на восток, снова пересекли окольцу Чернушки и, выйдя на глухую лесную тропу, направились в сторону Ловоти. Солдаты шагали впереди и, нет-нет, возвещали. «Мина!» Я моментально останавливался и спрашивал, «Где?» Они посмеивались и показывали на какой-нибудь бугорок или хилую кочку в шаге двух от моих ботинок. «Ничего себе!» Теперь я старался идти за моими провожатами след в след. К вечеру на берегу Ловоти, пройдя лесом вдоль реки и поравнявшись, С густыми и высокими зарослями на той стороне солдаты подали свистом условный сигнал. Заросли зашевелились, из них отчалила лодка. Вскоре мы были на своей территории. Обстоятельный расспрос состоялся на другой день в штабе авиации 3-й ударной армии. Среди авиационных командиров, рядом с их начальником, полковником Аббаниным, угадывались по манере задавать вопросики работники особого отдела контрразведки СМЕРШ, что в переводе с аббревиатуры означает «смерть шпионам. В какие-либо сомнения я своих собеседников не вверг, но и отпускать в полк меня они не торопились. Видимо, шли какие-то запросы. В сарайчике, где к ночи определили для меня новый ночлег, был еще кто-то. Я насторожился. Слишком необычен был мой сосед. Лучше сказать, страшен. Дезертир, бандит. Не зря ведь под охраной. — Вот с ним и будешь ночевать, — сказал мне мой сопроводитель, теперь охранявший мою безопасность. — Его только что привели сюда. — Говорит, тоже лётчик. Я приблизился к нему и ужаснулся. Заросшее исцарапанное лицо, в клочья изодранная гимнастёрка, сквозь которую зияло голое окровавленное тело. Вместо брюк трусы, на облепленных грязью босых ногах, ещё кровоточили свежие раны. Он сидел, свесив голову, и тяжело дышал. «Что ж ты стоишь?» — напустился я на солдата. «Ему ж помочь надо!» Но тут вошел фельдшер, зажег фитиль коптилки, вместе со мной помог бедолаге обмыться, смазал и забинтовал его раны. Принесли белье, на первый случай одежонку, накормили и уложили спать. Это был лейтенант Иван Душкин, летчик из братской дивизии дальних бомбардировщиков. Его «Одиссея» была посерьезнее моей, хотя изначально свершилась проще. В ту злосчастную ночь он тоже шел на Кёнигсберг. Пройдя в грозовых облаках несколько севернее моего пути и заметно дальше, чем это удалось мне, Душкин очередным мощным броском на несколько сотен метров вниз был сорван с сиденья, выбил затылком фонарь и оказался на воле. Осталось открыть парашют. Он не видел, где упал самолет, не слышал звука его падения и, не теряя времени, устремился в сторону своей территории. Обходя дороги и селения, опасаясь любой встречи с людьми, Душкин день за днем продвигался на восток, угадывал направление по случайным приметам и потому, петляя в пути, невольно удлинял его. Перед ним вставали все новые лесные заросли и завалы, ручьи и болотные топи. Одни он обходил, другие преодолевал напролом, кормил его лес, чем мог». Еще в начале пути Душкин наткнулся то ли на разлившийся после ливни ручей, то ли на лесное озеро. Эту водную преграду вунтах и с меховым комбинезоном на плечах взять сходу было невозможно. Тогда Иван соорудил из небольшого бревна и веток подобие плотика, выломал шест и, уложив на корму летные доспехи, а заодно и брюки, чтобы не замочить, пустился на своем корвете отталкиваясь шестом в плавании но отойдя совсем немного плод покачнулся накренился и опрокинулся комбинезон унты и брюки ушли на дно иван полетел в воду и на берег выбрался вплавь на нем остались гимнастерка трусы и пистолет в кобуре на командирском ремне Дальнейший путь был сплошным испытанием воли и выносливости в этом диком, заросшем и залитом половодьем лесу. К ловоте он подошел днем и, только дождавшись ночи, переплыл реку. Здесь его и перехватили. У Душкина документы хоть и промокли, но сохранились, это избавило его от лишних разговоров. Дали ему время прийти в себя и подлечить раны». Наконец, какие-то вести пришли с нашей стороны, видимо, со штаба АДД. Тут уж нам выдали сносные солдатские ботинки, черные обмотки к ним, выписали на дорогу харчей сухим пайком и вручили проездные документы. Ваню, кроме того, одели в отстирные солдатские брюки и гимнастерку. Прошло еще двое суток, прежде чем мы, где пешком, а где на попутных подводах и, наконец, на товарном поезде, добрались до благого. Нерезвее тянулся пассажирский и до Москвы. На Октябрьском вокзале Иван наотрез отказался идти по городу пешком, стесняясь своего и вправду пугающего вида, еще хранившего следы недавних, хоть и забинтованных ран. — Нет, — упирался он. — Куда я таким по Москве? Дождемся вечера, тогда уж как-нибудь. В карманах у нас не было ни копейки, и надеяться на какие-либо колеса не приходилось. Что делать? На вокзальной площади одиноко стоял ЗИС, огромная, сверкающая лаком и никелем, комфортабельная машина, скорее, карета для седаков кремлевского масштаба. Зис явно ожидал своего вельможного хозяина. Но я рискнул спросить у шофера, не подвезет ли он нас до Петровского дворца. «Денег у нас, правда, нету». На этих словах шоферские глаза сощурились и с наглой улыбочкой, за которую хорошо бы дать пороже, скосились в мою сторону. «А вот харчи, — продолжал я, — у нас найдутся». Улыбка исчезла, появился интерес. В моем и Ивановом сшитых из плотной бумаги пакетах еще оставалось с дороги по обломку рафинада, в сала, ломоть зачерствевшего хлеба и брикет горохового концентрата. Шофер взглянул на все это немыслимое по тому времени богатство, молча сгреб пакет в салон. И, видимо, в ту минуту, послав своего сиятельного шефа, надеясь отбрехаться ко всем чертям, открыл заднюю дверь. Развалясь на бархатных подушках, мы с Иваном чувствовали себя по-королевски. Жаль, дворец был недалеко, и путешествие оказалось коротким. У штаба АДД все, кто случайно оказался у парадных ворот, подтянулись и почтительно застыли в ожидании выхода из машины высокой персоны, но при нашем появлении вытянули шеи и открыли рты. И только узнав, кто мы есть, подхватили нас и повели к начальству. Тут же по прямым проводам из полков за нами были вызваны машины. Прикинув, что в моем распоряжении есть, по крайней мере, не менее часа свободного времени, Я опустился на Масловку, к Федору Павловичу моему, Феде, а вось он дома. Но Федя был на фронте, а у подъезда я неожиданно встретил Жору Низского и радостно бросился к нему. Взглянув на меня, Жора почему-то смутился, с какой-то кислой улыбкой поздоровался и торопливо исчез. «Что за черт? Какая собака пробежала между нами!» — недоумевал я. Но только на следующей, нескорой встрече, каясь и прося простить его окаянного, Жора признался, что «принял меня в тот день за беглого арестанта, искавшего на Масловке укрытие у добрых знакомых». Как было поступить ему? Сообщить куда следует, на это он ни за что не смог бы решиться. «Укрыть?» — преступление расстрельное — А усомниться в предположениях, да хотя бы спросить, откуда я такой свалился, в голову не пришло, глядя на мой изможденный и затрапезный вид. Жора не раз, почти при каждой встрече, говаривал, рассматривая меня еще издали. «Ну, Васька, ты орел, форму носить умеешь!» А тут вдруг такая метаморфоза. За Душкиным из Монина примчала легковая машина, за мной командир прислал самолет У-2. С Ваней мы так сдружились за те немногие дни, пока были вместе, что только сейчас почувствовали, как трудно будет нам расставаться. В этом обаятельном человеке было столько притягательной силы, доброты и умного чувства юмора, что рядом с ним я чувствовал себя на редкость счастливым, а все невзгоды нашего дорожного бытия незаметно сглаживались. Мы постояли, обнявшись, чуть-чуть потрепали друг друга. Ваня вдруг снял свой командирский ремень и отдал мне, взяв на память мой солдатский, потом сел в черную легковушку и укатил. Я пересек Ленинградское шоссе, вышел к летному полю центрального аэродрома и побежал к уже ожидавшему У-2». С самолета меня доставили прямо к командиру полка. Василий Гаврилович вышел навстречу, обнял, поцеловал и усадил рядом. В неспешной беседе командир расспросил обо всем случившемся, ободрил, а под конец подарил бутылку марочного вина и приказал, не заходя в общежитие, как есть, запечатлеть мой облик у полкового фотографа. Встреча в полку была шумной. Из комнат высыпали летчики, штурманы, и ровесники, и старшие командиры. Всего меня обхлопали, разъерошили, больше всего дивились обмотком, допытываясь, сам ли я навострился так ловко пеленать свои икры. Захлынувшими «ну как» и «ну что», кто-то успел собрать из комнат стаканы, и дареное вино аптекарскими дозами, как на причастие, разошлось по донышкам. Среди собравшихся не было Николая Тарелкина. Я спросил о нем. Пропал, сказали, не вернулся. Очень сокрушался, узнав о моем исчезновении, но через два дня сам как в воду канул. В ту ночь на 23 июля Тарелкин пошел бомбить войска у Донских переправ в районе Константиновска, недалеко от Ростова, Накануне, после короткой поездки в Бузулук, где в то время жила Зоя Ивановна и его жена, он немного потренировался в полетах вокруг аэродрома и на другой день получил боевую задачу, первую после той памятной ангербургской драмы, из которой он так счастливо выбрался. На задание вышел со своим неизменным штурманом Дедушкиным и с новыми вместо Митрофанова и Терехина стрелками-радистами. Ночь была черной, а по Дону гуляли грозы. Целям из полка пробились всего четыре экипажа, среди них Тарелкин. Высота удара невольно оказалась гораздо ниже заданной. Одолел ли он оборону, и что с ним потом приключилось, об этом никто ничего не знал. Только видели, как от переправы вдоль Дона полого пошел к земле горящий самолет, да под Задонском на изгибе реки взорвался на земле другой похоже, крупный. Но домой не вернулся один Тарелкин. Тогда отыскать его следы не удалось. Не обозначились они и позже.